«Абсолютные совершеннейшие идиоты! Тотальная некомпетентность!» Юхенс Сверд побарабанил пальцами по столу. «Три сотрудника получили огнестрельные ранения. Из них двое умерли. И, как будто этого недостаточно, несколько ожеревших свиней скрылись в лесу!» — Сколько, никто точно не знает, никуда не годится. — Совершенно неприемлемо! Потянулся за телефоном, рука остановилась на полпути, увидел цифры на дисплее. — Пять минут десятого. А встреча назначена на девять. Он не любил опаздывать, хотя знал, что некоторые вожди даже очень больших стран опаздывают из принципа «в этом что-то, безусловно, есть». Заставить себя ждать, показать, кто главный, но ему это никогда не удавалось. Привык к точности. Если бы у Росси было что-то новое, позвонил бы сам. Вукера послали подкрепление еще ночью. Тридцать спецназовцев уже прочесывают лес». Фаланду спалили до фундамента, контейнер с отходами уже на пути в «Форсмарк». «Все под контролем», — сказал Росси, — «беглецов штук пятнадцать, не больше». «И что это значит?» «Это значит, ничто не под контролем!» Росси взял трубку после первого же звонка. — Как раз хотел тебе звонить. — Взяли еще троих. Юхан с облегчением выдохнул. — А остальные? — Не волнуйся, найдем остальных. Всего восемь штук осталось. Свиньи далеко не уйдут. — Как только найдете еще кого-то, звони. Я же просил информировать немедленно. Говорю же, как раз хотел. Сверд нажал кнопку отбоя, встал, глянул в зеркало и вышел в коридор. Пригладил по пути волосы. Взбодрись же, наконец, если они заметят, что ты сомневаешься, если поймут, что тебе кажется, будто что-то пошло не так, они тут же уверятся, все пошло не так. Стая шакалов. «Оступился! Прощайся с жизнью!» Он не готовил это собрание, еще одно отступление от принципов, но был уверен, что у остальных найдется чем заполнить повестку. Кроме министров, он пригласил Монсона, совладельца и исполнительного директора шведской свинины, и, конечно, Тома Братке, пресс-секретаря. Недавно разговаривал с ним. Том уже успел провести информационное собеседование с директором канала ТВЗ-1 и журналистами. Никто ничего не слышал, но остается самый большой риск — интернет. С другой стороны, все эти столько всяких фейков, что им никто не верит. дошел до конца коридора и остановился. Он привык рисковать, но если всерьез рискуешь и нельзя ошибаться, он, Юхан Сварт, терпел. Петь не может накладок. Непродуманный телефонный разговор. Забыли отключить микрофон. Сколько серьезных политиков сломали себе шею на подобных мелочах. Он сделал все возможное, чтобы избежать подобных нелепостей. И на тебе! Восемь беглецов! Восемь свиней! Мысленно поправился Сверд. Он был уверен, никто не воспринимал. Знает их иначе. Швеция научилась мыслить. Том братке ждал его у дверей. Все в порядке. Сверд пожал плечами. Скоро. Вот-вот. Мы выложили фотографии. Оздоровительные лагеря для тучных. Это лучше, чем лагеря похудения. Само слово, похудение как не очень. Юхан пожал плечами. Не все ли равно? оздоровительные лагеря в Хэсселхольме, в Скаре, в Карлскруне и так далее выглядят... Потрясающе! Веселые, потные толстяки, на грибных тренажерах, на эллипсах, в бассейнах, на пробежках. Даже если пойдут слухи, никто всерьез не примет, Не только наши газеты. Я поместил картинки в независимых листках. Ребята, настоящие профессионалы, даже замутили некоторые фотографии, вроде как сделанные любителями или родственниками, к примеру. Ну, галичных. Том братка изобразил двумя руками для семейных альбомов, и еще запустили несколько блогов, Фейсбук там и подобное дерьмо, что ж звучит неплохо. А все-таки как там на полевых работах? Всех взяли? Вопрос времени. Да, само собой. Юхан задержался и кивнул на закрытую дверь. Все собрались? Думаю, да. Тогда поехали.